голос стих, а рука основанно приглашена. «Сейчас я знаю, что не могу на это надеяться. Если бы все было по-другому...» Его слова повисли в воздухе. Белинда похолодела. «Нет! Нет!» Протестовало ее сердце. «Не говори так! Не говори!» Она хотела обвить его руками, хотела зарыдать, но она сидела прямо, сухо молчала, И старалась выслушать его до конца. Он говорил тихо, сдавленным голосом. Она видела, что ему так же сложно выговаривать эти слова, как ей слушать. Я люблю тебя, Еленда. И поскольку я не могу сделать тебе предложение, я понял, когда наблюдал за тобой сегодня, что мы не можем как раньше оставаться друзьями. Мне слишком больно смотреть на тебя и мечтать. Мне кажется, для тебя будет лучше, для нас обоих будет лучше, если мы больше не увидимся. Ты должна жить своей жизнью, и я не буду стоять у тебя на пути. Они подъезжали к дому, в котором жил Эндрю. Блинды была уверена, что выдержит Таназуки сжала губы, стараясь удержать слёзы. "Я вдруг прощаюсь со мной", говорила она себе. "Может, он это делает, потому что услышал, будто я собираюсь домой и боится попросить меня остаться в Бостоне? Разве он не знает? Разве не понимает, что иногда девушки легко меняют своё мнение?" Дилинда готова была сказать ему, что он не имеет права решать за неё. Но сдержалась. Наверное, тут что-то другое, что-то совсем другое, в чём он не признаётся. Конечно, она не станет заставлять Эндрю рассказывать. Это непозволительно. Он же сказал, что их жизни пойдут по разным дорогам, и она должна с этим смириться. Я слишком тебя ценю, чтобы позволить себе нечто другое, кроме открытого и честного отношения, продолжал Эндрю. Надеюсь, ты понимаешь почему. Почему мне немыслим, невыносима мысль о том, что мы будем просто дружить. Белинда молча кивнула. Сказать по правде, дружба её тоже не интересовала. Сид громко крикнул на лошадей, чтобы поняртов остановились. Энри притянул к себе Белинду и поднял её лицо. Оно казалось бледным в лунном свете. "Прости, Белинда", прошептал он и снова её поцеловал. Она видела в его глазах слёзы. Затем он ушёл. Сид пожелал брату спокойной ночи и погнал лошадей домой. Белинда укрылась одеялами. но продолжала дрожать. Она изо всех сил старалась оставаться спокойной, хотя её сердце громко стучало, а мысли разбегались. "Прекрасная ночь для прогулки", обратился к ней Сид. Белинда не ответила. Голос её не слышался. Сид начал свистеть, и девушка закрыла уши одеялом, чтобы заглушить звук. Она не помнила, как вошла в дом. Она даже умудрилась пожелать спокойной ночи тем, кто ещё оставался в гостиной. Затем она сказала, что у них был напряжённый день, встала и направилась в свою комнату. Белинда не стала, как обычно, готовиться ко сну, а бросилась на расшитое одеяло и впервые, с тех пор, как была ребёнком, поплакала, пока не уснула. Что ж, Её судьба решена. Она снова и снова повторяла себе, что с слезами горю не поможешь. На следующее утро она встала, умыла опухшее лицо и начала перебирать свои вещи. Она поедет домой, как и собиралась. Больше ничто не держало её в Boston. Всё утро она сортировала и упаковывала вещи. Белинда сложила в сторону изысканные шёлковые и атласные платья, потому что они были слишком нарядными для её родного городка. Затем она снова посмотрела на них и вспомнила об Эбби и Кейт. Если немного их перешить, то из них получатся вполне подходящие наряды. Ведь ткань прекрасная. Белинда передумала и сложила все остальные платья, кроме двух. Самых дорогих. Это Анна Даст Поттер. Пожилая женщина была умелой портнихой, путь сделает с ними что пожелает. В дверь постучали и вошла Элла. Важних день не видно, мисс, и мы испугались, что вы заболели. Белинда уверила её, что всё в порядке. Я занята, сообщила она Элле. Мне многое нужно успеть. Горничная осмотрела заваленную вещами комнату и у неё вытянулось в лицо. Вы не передумали? Белинда покачала головой. Я надеялась вы передумаете, мисс. У меня нет никакой причины менять планы, сказала Белинда. И это потребовало от неё больше усилий, чем могла бы предположить Элла. Просто без вас, без вас здесь будет совсем не так, откровенно продолжала девушка. Все слуги надеялись, что вы останетесь. Бленда подняла глаза, спрашивая себя, не преувеличивает ли Элла. И всё же это было приятно слышать. Так я уже всё подготовила, напомнила она девушке. Не имеет смысла оставаться, повторила она. Как это не имеет смысла? изумилась Элла. Да, здесь есть кому постирать одежду или убрать в комнатах, но это не имеет значения, что у вас не нуждаются благодаря вам. Всем гораздо что это наш родной дом. Белинда проглотила душивший её комок. Какая ты добрая, Элла, мягко заметила она и, подняв голову, увидела в глазах Эллы слёзы. Я буду по тебе скучать, честно сказала она. Элла сморгнула слёзы и попятилась к двери. Я принесу вам поднос, мисс, выдавила она и ушла. Тот день выдался для Белинды очень тяжёлым. Новость о её решении распространилась по дому, и он погрузился в мрачное настроение. В каком-то смысле это было приятно. Но Белинда боялась, что жильцам такая обстановка не пойдет на пользу. Она тут же перестала упаковывать вещи и направилась вниз, чтобы их подбодрить. Но Белинда не собиралась оставаться в особняке ни минуты дольше, чем это необходимо. Дни летели, и она спокойно продолжала готовиться к отъезду. Она планировала отправиться в путь в конце недели. Когда наступил день отъезда... Белинда отвела Виндзора в сторонку. «Виндзор, я бы хотела, чтобы сегодня вы отвезли меня на вокзал», — спокойно известила она. Он вопросительно округлил глаза. «Вы планируете уехать?» — хрипло спросил он. Белинда кивнула. «Поезд уходит в два», — будничным тоном добавила она. Мы даже не попрощались, как следует, сдавленным голосом заметил Дворецкий. Что значит как следует, Винцер? Мы попрощаемся у двери, когда я буду уезжать. Мне кажется, это неправильно, мисс, осмелился возразить Винцер. «Такие прощания слишком болезненны», — призналась Белинда, и дворицки кивнула. «Прощание в любом случае будет болезненно, моя госпожа», — сказал он. Белинда быстро поднялась по лестнице, чтобы сделать последнее приготовление. Когда все было готово, она надела теплое пальто и вышла из задней двери. Белинда прошла по садовым дорожкам, между клумбами, на которых еще так недавно красовались роскошные цветы Томаса, то здесь, то там высовывался сухой прутик, показывая, что когда-то на этом месте цвели растения. Все укрыл снег. Белинда была уверена, что найдет старого садовника и его пса в оранжерею. «Томас!» – позвала она, входя в святилище. «Томас, вы здесь?» «Да, мисс, здесь». скрипучим голосом ответил садовник, и пёс быстро побежал к ней навстречу, приветствуя её. Сегодня холодновато для прогулок, заметил Томас, и Белинта кивнула. Да, холоднее, чем я думала, призналась она. Ты не замёрзнешь ли? спросил старый джентльмен, глядя на ноги Белинды. На них были лёгкие ботинки на тонкой подошве. Я возвращаюсь домой. сообщила она. Белинда немного помолчала и добавила: "Я пришла, чтобы попрощаться". Старик, который привявал розовому кусту нежный побег, тут же вскинул голову. Он ничего не сказал, но внимательно посмотрел на неё. "Я возвращаюсь домой, как планировала", сказала Белинда. "Здесь всё улажено". Старик по-прежнему молчал. Он отложил ветку и инструменты и посмотрел на Белинду. "Ты твёрдо ли решила?" наконец спросил он. Белинда кивнула со слезами на глазах. "Это было не так просто, как она надеялась. Ты не приедешь обратно?" Она покачала головой. "Мы будем по тебе скучать," просто сказал садовник. Он отвернулся недостаточно быстро, чтобы успеть спрятать выступившие на глазах слёзы. Минуту они молчали. Затем Томас заговорил. У меня для тебя кое-что есть, сказал он и повёл Белинду к столу в дальней части оранжереи. Белинда с любопытством последовала за ним. Томас потянулся за маленьким горшком, и девушка увидела в нем растение, пробивающееся сквозь почву. Садовник протянул его ей. «Только осторожно, чтобы она не замерзла», — предупредил он. Белинда взяла подарок, не совсем понимая, что держит в руках. «Это принцесса Белинда», — с нежностью сказал Томас. «Роза?» Прослетала Белинда, её в глазах показались новые слёзы. Спасибо, Томас. Он кивнул и потрепал по голове пса. Мы будем по тебе скучать, повторил он. А я буду скучать по вас, очень-очень, ответила Белинда. Садовник кивнул, казалось, ему не терпится закончить неловкое прощание. Томас вдруг решилась Белинда Старик поднял голову, моргая увлажнившимися глазами. Можно я вас обниму? Он неуклюже шагнул вперёд, чтобы обнять Белинду. Он сжимал её дольше, чем она ожидала, а затем они быстро попрощались. Спрятав драгоценную розу под пальто, Белинда побежала к большому дому. Прощаться с другими обитателями особняка было ничуть не легче. Ей хотелось просто повернуться и убежать из дома. Но Белинда понимала, что это невозможно. Скорее всего, она больше никогда не увидит этих людей. Она будет очень по ним скучать, особенно по тем, кто работал в доме. Ведь они долго были для нее все равно, что семья. Она с трудом представляла, как будет без них жить. Белинда быстро попрощалась с новыми обитателями особняка и повернулась к слугам. Потер громко сморкалась в носовой платок. Кук утирала передником слёзы, бегущие по щекам, а Элла громко всхлипывала. Белинда почувствовала, что больше не выдержит ни минуты душераздирающего прощания. Она задержалась на минуту, чтобы прошептать миссис Симпсон: "Я очень рада, что вы согласились приехать". Затем она обняла Сида и поспешила к Соням вслед за Винзером. По пути на вокзал Анна продолжала всхлипывать и утирать слёзы, а ведь ей ещё предстоит прощаться с Винтером. У меня нет слов, чтоб выразить, как вы мне дороги, сказала Белинда чопорному дворецкому, протягивая ему руку. Он только кивнул и взял её с грустным видом. Вы были добры ко мне, продолжила Белинда. Я всего лишь выполнял свой долг, моя госпожа, с трудом произнёс он. А вы работали даже тогда, когда долг не повелевал вам этого. Белинду удивили его слова. "Я видел, как вы любите мадам", искренне сказал Винзер. "Эта любовь не была продиктована долгом, и я полюбил вас за это". Белинда была тронута. "Видите ли, моя госпожа, Доверительно сказал Винзер, наклоняясь к ней: "Я не говорил этого ни одной живой душе, но я тоже её любил. Всегда любил". Белинда поднялась на цыпочки и быстро поцеловала его в морщинистую щёку, а потом повернулась и побежала к ждущему поезду. "Как прекрасно", думала она. Как прекрасно и грустно. Он любил её все эти годы и предпочёл бы лучше умереть, чем сказать ей об этом. И всё потому, что считал, будто они занимают разное положение. С помощью кондуктора Беллинда поднялась в вагон и села, чтоб хорошенько выплакаться. Мужчины бывают такими глупами, в отчаянии, повторяла она. Дорога была длинной, и Белинда успела успокоиться. Очень хорошо, что мы так долго едем, повторяла она про себя. Она была совершенно разбита. Но по мере того, как они проезжали милю за милей, девушка стала смотреть на вещи по-другому. Она уверяла себя, что рада вернуться в родной город, воссоединиться с семьёй. Да, ко многому ей придётся привыкать заново, она прекрасно это понимала. но она сумеет приспособиться. Белинда надеялась, что Люк и Джексон по-прежнему нуждаются в медсестре, ведь ухаживать за больными – единственное, что она умеет. Больше она не видела никаких способов зарабатывать себе на жизнь, ведь Белинда, разумеется, не собиралась укрыться в доме и зависеть от родителей. Она ласково перебирала мягкие зеленые лепестки розового куста, которая заботливо укрывала от холода. Томас уверял, что роза будет прекрасно чувствовать себя в горшке, дожидаясь прихода весны. Белинда пообещала себе тщательно ухаживать за цветком. Когда поезд наконец остановился в месте назначения, Белинда спустилась по ступенькам на знакомую платформу. Её никто не встречал, потому что она не известила родных о дате приезда. Она договорилась, чтобы её багаж поместили в камеру хранения, пока она не пришлёт кого-нибудь за ним. Оставив цветок на тёплом вокзале, Белинда направилась к дому Люка и Эбби. На дворе стояла зима, но Белинда не боялась холода, и всё же, стучась в дверь, она почувствовала, что сильно замёрзла. "Белинда!" взвизгнула Эбби и бросилась обнимать заловку. Белинда раскрыла объятия, прибежала Рутти, чтобы узнать, что случилось. «Вы только посмотрите на нее!» — воскликнула Белинда, обнимая племянницу. «Совсем взрослая!» Рутти, довольная, поднялась на цыпочки, чтобы подчеркнуть свой рост. «Входи, входи!» — пригласила Эбби. «Раздевайся! Как ты сюда добралась? Я не слышала, что подъехали лошади!» Она говорила без остановки. «А я пошла пешком!» объяснила Белинда. Я оставила вещи на станции и направилась к вам. Ты шла пешком в такой мороз, о, Белинда. Мы же не знали, что ты приедешь, а то бы, конечно, конечно, быстро ответила Белинда. Я сама так решила, не стало вас предупреждать. Но мы каждый день надеялись получить письмо, поспешно проговорила Эбби. Мальчики совсем потеряли терпение. Приходя из школы, они спрашивали: "Не написала ли ты, когда приедешь?" Белинда улыбнулась. Она надеялась вновь подружиться с племянниками. "Как они?" просила она. "Прекрасно, прекрасно", уверила её Эбби. Но Белинда заметила, что в глазах промелькнула печаль. "А родители?" просто спросила она. "Мама немного приболела." призналась Эбби, не успела Белинда задать ей новый вопрос. Мы надеемся, что с ней ничего серьёзного, но Люк уложил её в постель, и сейчас он на ферме. Решил её проведать. Белинда замерла. Она не могла высказать, как сильно беспокоится. Люк считает, что это грипп, тараторила Эбби, но она тяжело его переносит. Папе сейчас не просто. Так почему мне никто не сообщил? Спросила Белинта: "Разве ты не получила письмо от Люка?" "Нет, видимо, не получила. Должно быть, оно ещё в дороге. Мама заболела в прошлую среду." Белинте хотелось немедленно поехать домой. Она должна ухаживать за матерью. "Кто-нибудь может меня отвезти?" спросила она Эббе. "Думаю, можно попросить парня с конюшни, но Люк должен вернуться с минуты на минуту. Он тебя отвезёт." Я бы хотела как можно скорее оказаться дома, призналась Белинда и Эбби кивнула. Конечно, сказала она. Я понимаю. Жаль, что мальчиков нет дома. Мы бы послали их запрягть лошадей. Но ну, а пока посиди, а я налью тебе чаю, чтобы ты согрелась. Наверное, я лучше возьму экипаж, сказала Белинда, надевая перчатки. О, пожалуйста, не надо, не надо, застонала Эбби, ломая руки. Я знаю, ты беспокоишься, но на улице так холодно. Нет, не так уж и холодно, убеждала её Белинда. Не волнуйся, попросила она, обняв Рутти, поцеловала Эби в щёку и поспешила в городскую конюшню. Она нашла молодого парня, который согласился отвезти её на ферму. Они остановились у вокзала и погрузили в повозку её чемоданы и коробки. Белинда оставила розовый куст у жены начальника станции, которая пообещала заботиться о нём, пока не наступят тёплые дни. После этого они отправились в путь. Белинда понимала, что теряет терпение из-за беспокойства, но еле-еле сдерживалась, чтобы не прикрикнуть на лошадей, заставляя их ехать быстрее. Когда они наконец остановились во дворе, она увидела повозку Люка. Белинда и обрадовалась, и испугалась. Почему он задержался? спрашивала она себя. Она вбежала в дом, даже не постучав. Услышав её шаги, Люк и Кларк подняли головы. Они сидели за кухонным столом и пили кофе. Белинда. Кларк вскочил из-за стола. Откуда ты взялась? Белинда не могла говорить. Отец ждал её в крепких медвежьих объятиях. Нужно заплатить кучеру и принести чемоданы, быстро произнесла она, когда её обнимал брат. А где мама? В комнате наверху. Как она обрадуется, когда тебя увидит. Мне кажется, сейчас она спит, ответила Люк. Кларк надел пальто, чтобы выйти на улицу и заняться кучером и багажом. Белинда направилась к лестнице, и Люк тоже стал одеваться. Белинда на цыпочках поднялась по лестнице и тихо открыла дверь в комнату матери. Марти спала. Её лицо было бледным, но она не выглядела серьёзно больной, как опасалась Белинда. Девушка подошла к кровати и ласково положила руку на лоб Марти. Нет, её не лихорадило. Белинда глубоко вздохнула от облегчения. Успокоившись, она вышла из комнаты, уверенная, что матери необходим отдых, а не поговорить позже. "Нашла?" спросил Люк, входя в кухню с чемоданом Белинды. "Она спала", как-то и сказал, "сообщила она. Я подумала, пусть лучше отдохнёт. Поговорим позже. Анна будет счастливо с тобой поболтать, бьюсь об заклад", воскликнул Кларк. Он, нагруженный чемоданами, шёл к старой комнате Белинды. Она сняла пальто и шляпу и положила их к кресло-качалке в гостиной. Затем вернулась в кухню и подложила в плиту трава. Ближется время ужина. Надеюсь, я ещё не разучилась готовить, шутливо сказала сама себе Белинда. Кларк и Люк внесли в кухню огромный ящик. Вот это да, дочурка, подразнил её Кларк. Ты приехала домой с огромной кучей вещей. Белинда кивнула. Да, верно. Она посмотрела в кофейник и с радостью обнаружила, что там остался кофе. Она замёрзла за время поездки, и кофе поможет ей согреться. Уважаемые друзья,